Вы только, еще, только отсюда никуда не уходите, я к вам еще прилечу. И я лечу дальше, и вот уже подо мной Япония, а там 27 век технологии, там безумие технологии среди всего этого, безумие технологии, сад мудрости. Там сидит какой-то старый самурай, смотрит на цветущую сакуру, и что-то такое про, про эту жизнь понимает, чего я понимать не желаю. Да. И лечу дальше, и вот уже город Владивосток, от него тянется ниточка Транссибирской магистрали, я хватаюсь за нее и домой, домой. она, оказывается, такая коротенькая. И я опускаюсь ровно в то место, с которого стартовал. И за те полчаса, за которые я облетел полмира, в одном городе только наступил конкретный вечер, зажглись окна, И так приятно вернуться Смотреть на эти окна И, и надеяться Что там За какими-нибудь окнами Кому-нибудь С кем-нибудь Хорошо Без меня И, ну, если какая-нибудь женщина В этот момент спросила бы меня Мужчина, а куда это интересно вы идёте? Я бы ответил, я знаю, что сказать Я бы сказал Я иду в освоясь Знаете такое место? Вот я туда иду. Да. Но если я с тобой разговариваю, значит, я уже дома. Да не со мной все в порядке, ты ты задаешь дурацкие вопросы. Нет, ничего не произошло. Послушай, я не буду тебе сейчас ничего объяснять. Я не буду тебе сейчас ничего объяснять. Потому что не хочу. Ну, потому что если я должна тебе сейчас что-то объяснить, значит, ты вообще ничего не понимаешь. Про тебя, про меня, про нас. Что? Угу. Я кладу трубку. Мы уже заканчиваем сейчас. Ну, это так, собственно. А, ну, если что-то говорить, то надо говорить. А, знаете, когда мне нравится какая-нибудь песня, я всегда хочу танцевать. Но только не в том смысле, что пришел куда-нибудь в ресторан с друзьями, замахнул пару рюмок, а потом раз музыка, о, и пошел танцевать. Не, не в этом смысле. А, ну, в смысле, когда какая-то такая настоящая песня, и она еще совпадает с каким-то таким периодом жизни, и потом, когда этот период заканчивается, и проходит еще какое-то время, слышишь эту песню, и вспоминается весь этот период. ну Такая песня, которая настоящая, которая так совпадает, И от которой становится все только яснее и больнее, соответственно Такая песня, знаете Но это, как правило, бывает Лирическая песня А как можно танцевать под лирическую песню? Ну, только с женщиной Но ведь при этом Я ведь понимаю, что я ведь не танцор И даже не юный человек Я просто человек с высшим образованием И все И что это будет за танец? А вот как раз это и будет танец человека с высшим образованием Ну, то есть Мои руки у нее на талии. Ее у меня на плечах, вот так вот. Ну, тоже мне танец, да, смешно прям. Но очень хочется. И точнее, просто как-то необходимо. И так важно, чтобы песня была настоящая. Ну, настоящая. Правда, от этой песни все становится только яснее, а, соответственно, больнее. Но хочется, чтобы песня-то была настоящая. Потому что от плохих песен становится никак, и если песня будет настоящая, то на какой-то момент может быть даже вот этого достаточно, что песня настоящая, хотя бы песня настоящая. И тогда может стать не хорошо, а достаточно. Понимаете? Смотрите, какое дело странное, да, вот эта ситуация. Вот, а, вот, допустим, есть песня прекрасная, которая мне очень нравится. И есть прекрасная женщина, и есть какой-то я. Чего вот в этой ситуации не хватает? А не хватает как раз вот этого вот танца, вот этого танца, дурацкого, нелепого, смешного танца, то есть моего танца с этой женщиной под эту песню. А что становится ясно, пока звучит эта песня? Как раз и становится ясно, что вот этого танца не будет никогда. Никогда. А пока звучит эта песня, это так ясно, что можно увидеть вообще всю свою жизнь насквозь, до самого конца и увидеть, что в этой жизни, может быть, могут быть реализации разных твоих амбиций, какая-то карьера, деньги, пусть даже неплохие деньги, но все это на хрен вообще. Ну, потому что вот этого танца, не нелепого и смешного, не будет никогда. И тут возникает, в общем, такой э нормальный человеческий вопрос. Э если этого танца никогда не будет, то зачем нужна тогда эта песня? Зачем нужна женщина и зачем нужен я? Ну, почти сразу возникает такой нормальный человеческий ответ. Пусть будет. Ну, если эта песня такая прекрасная, пусть она, конечно, будет. без всяких вопросов эта женщина пусть будет обязательно пусть будет без всяких вопросов и пусть побуду и я какой бы там ни был извините я конечно знаю что я буду танцевать с другими женщинами причем в очень широком смысле этого слова танцевать но не под эту песню потому что эта песня для того танца которого не будет никогда И в этой фразе, в общем-то, ну что самое страшное? Как раз это слово «никогда». Ну при этом, что такое «никогда»? да Ну что это такое «никогда»? Ведь, смотрите, смотрите, если я все это говорил то что, ну то, что я только что говорил, если я смог это сформулировать, как-то, ну сказать, значит, я что-то такое знаю, и значит, я что-то такое смог пережить и жить дальше, хотя... Хотя казалось-то, что жить-то дальше не смогу, но смог. И теперь знаю, что бы со мной не, не творилось. Все равно знаю, что в конце концов успокоюсь и жизнь свою возьмет. Но так не хочется успокаиваться. А? Но так не хочется. Еще что это значит такое? Жизнь свою возьмет. А где моё Ну где моё? И еще, и даже если было бы, будет, было бы или будет, ну, совсем уж лихо, совсем ясно и совсем плохо, если бы была такая таблетка, которую бы ты мог принять, и жизнь бы брала свою сразу. Ну, ведь стыдно пить такую таблетку, ну, стыдно. Потому что, ничего ну, бояться-то, ведь взрослые люди, знаем, о чем идет речь, уже что-то смогли пережить. Значит, стыдно бояться, и еще так хочется... И так хочется, чтобы иногда было бы чего-нибудь достаточно И так хочется этому не учиться, а сразу уметь почему ну, не порадоваться, например, новым штором порадоваться Хорошему весеннему дню Или свежим фруктом Или, например, тому, что приехал старый друг ненадолго Обязательно ненадолго вот И с ним вместе выпить водки, поматериться Или еще что-нибудь другое полезное сделать И тогда может быть достаточно И тогда не страшно А иногда бывают песни настоящие, и пока она звучит, хоть и все ясно, все ясно, но уже этой песни достаточно, и тогда не страшно, ну не страшно, потому что ну что бояться взрослые люди, ну, стыдно бояться, не страшно.